Дородный осанистый князь Ижеславльский, стоявший рядом с Феодором, прошептал ему «Потерпим ради земли русской. Потрудись, князь Федор, ради чести твоей и нашей. Воротиться домой легко, а договориться с татарами трудно». Молодой князь Муромский сказал «Чую, что всем нам не вернуться, ни мне, ни тебе. Сядем, да посмотрим». Сладкали честь татарская? «Садитесь, Батухан приглашает вас обедать», — сказал Бурши. Русские послы отступили к стенке шатра, опустились на ковер, подобрав под себя ноги. Князь Феодор и его спутники не раз бывали у половецких ханов, знали их обычаи. На пирах во время угощения, всякое блюдо, всякий кусок мяса имеют свое значение, свой порядок и показывают больший или меньший почет. Поэтому русские зорко следили, будет ли им, как послам, оказан почет и какой именно. По татарским обычаям, сваренный баран или другое животное, жеребенок, дикая коза, разнимаются на части согласно особым древним правилам, Поручается это специальному лицу, опытному в этом важном деле. Туша разрезается пополам, правая и левая сторона животного и раскладывается на особом блюде. Животное делится на 24 части, и эти части раскладываются либо на 24 блюда, либо на 12 блюд по числу гостей. И каждый гость получает либо целое блюдо, либо, когда гостей много – одно блюдо едят двое или трое. Слуги входили парами, торжественно неся перед собой на вытянутых руках одно золотое и следующие серебряные блюда. Баурши, взяв золотое блюдо из рук слуги, остановился перед Батуханом и опустился на колени. На блюде лежали тазовая кость с мясом и голова барана. Батухан принял двумя руками блюдо и поставил перед собой. Он выхватил из-за пояса тонкий нож, отрезал одно ухо барана и передал голову своему брату хану Шейбани, сидевшему слева. Тем временем ловкие слуги бесшумно проскальзывали между гостями и ставили перед ними блюдо. Четыре гостя получили по блюду каждый, знак высшего почета. Следующим подавали по одному блюду на двоих, Русские послы внимательно следили за разносимыми блюдами и понимали, вот эти два хана, получившие правую и левую лопатки, начальники правого и левого крыла войска. Эти, грызущие коленные кости, находятся в передовом отряде. Грудинка была передана старшей жене. Мелкие части розданы другим женам. Баурши произнес молитву, после чего все татары принялись за еду. О послах все забыли. Нет, и им слуги принесли два блюда и поставили перед ними на ковре. Но что тут было? Конечности ног, кишки и хвостовые кости. Послы поняли, что все это делается с умышленной целью их оскорбить, что им дают те части, которые уделяются низшим слугам, женщинам, очищающим внутренности и мальчишкам, которые подкладывают катыша кизяка под котел. Ни один из русских не протянул руки к блюду. Все спокойно наблюдали за обедом. Некоторые шутки, которые отпускались на их счет, были поняты послами. Князь Глеб ел из одного блюда с двумя ханами. Он повернулся к послам. «Что же вы, гости дорогие, мало едите? Хозяин обидится». Князь Пронский ответил. «Мы помним половецкую пословицу». И Динопир, поевший дома Досато, благодарим ласкового хозяина за щедрое угощение. Наконец все обедавшие покончили с мясом и стали вытирать вымазанные в сале руки, а цветные ширинки, полы шуб, а то и оглянище правого сапога. Слуги принесли серебряные подносы, где стояли разные величины и формы золотые кубки и чаши с хмельными напитками, кумысом и харзой. Кто что пожелает. Все взяли в руки чаши. Русским послам также принесли чаши, полные хмельной корзы. Тогда Баурши встал на колени перед Батуханом и произнес благодарственную молитву. Тебе, неодолимому доблестному хану, за гостеприимное угощение да пошлет небо благословение на голову твою преобразившись в счастливую птицу, да посетит наш покровитель бог Сульде этот золотой шатер, где мы сидим. Пусть хозяйки этого шатра двенадцать раз будут плодоносны, и их глаза озарятся радостью, увидев, что у них родился сын, а не дочь. Да не отступит никогда от тебя богатство, данное тебе небом счастье, да не будет никем растоптано. Да окружают твой шатер тысячи тысячи верблюдов, у которых задние горбы свешиваются от сала и громко ржущие друг перед другом стройны жеребцы и жеребята и стада овец и баранов, и жирные коровы и быки, у которых на ходу хрустят казанки. А если кто умыслит злое против тебя, пусть у того лошадь умрет в походе, и жена умрет, не увидав возвращения мужа, и пусть кибитка завистника разломится с треском, И спицы юрты сломаются и воткнутся твоему врагу в спину». Все стали пить. Русские тоже поднесли чаши к губам. Но тут один из ханов воскликнул. «Пусть погибнут урусуты, как саранча под ногой верблюда». Другие ханы поддержали. Да разлетятся урусуты, как воробьи перед кречетом, как шакалы перед борзой волкодавом.